Можно ли стать донором крови после смерти? Кровь прочно связана с жизнью, так что не думаю, что для кого-то переливание застоявшейся крови из трупа станет предпочтительным при наличии вариантов, конечно. Однако на бескровье и труп донор, а посмертное донорство крови безопаснее и эффективнее, чем многие полагают. В 1928 году советский хирург Владимир Николаевич Шамов решил исследовать, можно ли кровь умершего использовать для спасения живого. Он начал проводить эксперименты на собаках. Как и большинство экспериментов на животных, эти походили на, как бы это сказать, пытку. Шамов и его команда удалили у живой собаки 70% объёма циркулирующей крови. Другими словами, они забрали у животного почти 3/4 всей крови. Затем промыли истощённый кровоток тёплым физиологическим раствором, чтобы довести общий уровень обескровливания, классное слово, означающее потерю крови, до 90% смертельного уровня. Но надежда на жизнь для этого смелого лабораторного щеночка не была потеряна. Несколькими часами ранее учёные убили другую собаку Её кровь влили в умирающего пса, и как по волшебству, тот ожил. Дальнейшие эксперименты продемонстрировали, если кровь мёртвой собаки забрать в течение 6 часов после смерти, то же вы и реципиенты отлично её принимают. С этого момента донорство крови стало всё меньше напоминать сюжет Пелы и всё больше историю Франкенштейна. Спустя 2 года Та же советская команда врачей успешно перелила трупную кровь человеку, и лучшую часть следующих 30 лет они провели, благополучно переливая животильную жидкость от мёртвых живым. В 1961 году Джек Киваркян, позже получивший прозвище Доктор Смерть за помощь пациентам, которые желали умереть, но не могли этого сделать без медицинского вмешательства, стал первым американским врачом, применившим данный метод. Подобные эксперименты доказывают, что смерть не похожа на выключение света. Тело человека не становится бесполезным лишь потому, что он умирает, перестаёт дышать, а мозг не показывает электрическую активность. Это мы обсуждали в главе о коме и смерти мозга. Как писал доктор Шамов, труп нельзя считать мёртвым в течение первых часов после смерти. Сердце, хранящееся в холоде, можно пересаживать на протяжении 4 часов после смерти. Печень вплоть до 10. Особенно хорошая почка продержится 24 часа, а иногда и 72, если врачи после операции правильно её обработают и сохранят. Это называется критическим временем хранения трансплантата. Похоже на правило 5 секунд, но для органов. Доктор Шамов выяснил При условии, что смерть наступила относительно внезапно, а умерший обладал хорошим здоровьем, трупная кровь остаётся пригодной для использования вплоть до 6 часов. Другими словами, такому донорству был дан зелёный свет. Однако очевидно, что выбирать следует ту кровь, которая не испорчена медикаментами или инфекциями. Белые кровяные тельца сохраняют активность в течение нескольких дней после остановки сердца. Если кровь стерильна и находится в хорошем состоянии, то переливать её от трупа совершенно нормально. Но если подобное донорство разрешено, то почему оно не особо популярно? Есть несколько причин. Прежде всего, будем честны, это одноразовая процедура. Врачи уже давно поняли, что живые доноры могут сдавать кровь и получать бесплатное печенье по несколько раз в год каждые 8 недель. При этом количество здоровых, незаражённых болезнями трупов, подходящих для переливания, ограничено. Донорство же можно продвигать в массы на днях донора, а станции переливания крови готовы принимать возвращающихся живых доноров в течение многих лет. Кровь живых доноров также позволяет избежать этических последствий в ситуации, если кому-то перелили трупную кровь без его ведома. Когда вы получаете пару легких от донора органов, их происхождение очевидно, а не от мертвого человека. Пациенту в критическом состоянии кровь иногда требуется срочно. К тому же он может быть без сознания, и потому бывает проблематично взять паузу и подробно рассказать ему о том, как донорская кровь хлещет из шеи трупа. Кстати, говоря, хлещет из шеи, и я не сбучаю краски. Что-то в этом роде и происходит на самом деле. Без бьющегося сердца, перекачивающего кровь, трупу для переливания необходима гравитация. Если патологоанатомам нужно вылить кровь из мёртвого тела, самый простой способ вскрыть большую вену на шее и наклонить голову вниз. Балзамировщики в похоронных бюро пользуются более сложной дренажной системой и обходятся без гравитации. Закачиваемая в тело бальзамирующая жидкость вытесняет кровь, которая стекает по столу прямо в канализацию. Я думаю о ней с сожалением. Каждый раз, когда мне звонят из местной станции переливания с просьбами о донорстве. Однако самая поразительная причина, по которой переливание от трупов непопулярно, Это его стигматизация. И это странно, ведь органы мертвецов постоянно используются в медицине. Я выяснила, что у одного из моих друзей во рту есть ткань, пересаженная с ягодицы покойного. И оказывается, подобная не редкость. Проблему с опущением десны, которая возникает из-за стачивания зубов или каких-то болезней, можно решить, имплантировав клетки с ягодицы человеческого трупа. Так что зады покойников идут в дело, а вот их кровь не приветствуется. Я попросила представителей Красного Креста официально высказаться об их отношении к переливанию крови от трупов, но на момент написания этой книги они еще не ответили.